Только вот Нахтигаль не только услышал, но и понял мои последние слова, потому что вздохнув ответил: "Я бы не очень хотел на это надеяться. И паранойя моя ни что иное, как следствие большого жизненного опыта. Но как говорится, время покажет". Ха -ха. Тут скорее можно ответить словами из песенки, которую пел Бернес: "Кто ты, тебя я не знаю, но наша любовь впереди". Только, разумеется, сказал совсем другое.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 Я мог бы подсказать, во что выгоднее вложить капиталы. Ну вот, он и подвел разговор к одному из проработанных с Иван Петровичем пунктов. «Как там этот немец говорил? Надо разделять личное и деловое?» «Насчет личного уже все ясно. Папик не ляжет поперек дверей с криком «Не пущу дочку в Сибирь!» «Он для этого слишком умный. Поэтому будем считать, что свои дела я решил. Теперь пора заняться государственными».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 Немец явно заинтересовался, так что даже отложил трубку и, сложив пальцы домиком, спросил. «В каком?» «Как вы относитесь к эксклюзивной лицензии на производство одноразовых шприцов?» Нахтигаль приподнял бровь. «Это то, что я думаю?» «Не знаю, про что вы думаете, а то, о чем говорю я, представляет собой пластиковые шприцы разной емкости в стерильной упаковке».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 А провожая собеседника до дверей, он положил руку мне на плечо и поинтересовался. «Вот вы говорили что-то насчет документов по результатам испытаний». О, вот оно!» А то я уже было напрягся, думаю, что до конца не смог просчитать этого человека. Но его вопрос поставил все на свои места, поэтому я вежливо ответил. «Разумеется, я вам их сейчас предоставлю, для этого и привез». После чего, пройдя в свою комнату, передал бумаги Нахтигелю – который с загоревшимися глазами ухватил папку и опять убежал в свой кабинет. А я остался с Аленкой нахваливать ее покупки. Невестен синдром мою милую давил в полную силу, поэтому она даже толком не поинтересовалась, о чем мы говорили с ее отцом. Спросила только, все ли нормально, и тут же начала крутиться передо мной, примеряя обновы и нервничая. Я как мог успокаивал любимую, а потом все эти чулочки, оборочки и причитания меня так распалили,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 А когда чуть позже, после того, как я смотался в консульство и передав через шифровальщика результаты переговоров в Москву, получил ответ, Нахтигаль выглядел вообще тройным именинником. Просто в ответе говорилось, что уже через неделю в Берн для начала консультаций прибудет представитель внешторг-предства. Карл даже предложил отметить это событие так понравившимся мне коньячком, что на него тут же наехали с двух сторон.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 Пусть очень ласково, с чмоканьем и поглаживаниями, но факт остается фактом. Я так растерялся, что даже не стал спорить и ушел куда послали, утешая себя мыслью, что завтра все закончится, и Лена снова превратится в нормального человека. Кстати, она еще очень даже неплохо держится. Неоднократно еще в своем времени, наблюдая, как готовятся свадьбы, я и не такое видал. Девки в этот период как с цепи срывались, выделывая настолько умопомрачительные кренделя, что мужики с трудом отгоняли мысль. «Да на кой черт мне вообще вся эта бодяга нужна?» Я от подобной мысли был далек. А то, что на один день меня отлучили от тела, можно пережить, чтобы не нарушать какую-то там замшилую традицию. Хотя логику в этом поступке обнаружить трудно. В кроватке ребенок сопит, а они традиции блюдут. Но какая может быть логика в женских поступках? Правда, есть еще вариант, что это я что-то недопонимаю, а остальные поступают совершенно правильно. Да ладно, что там голову ломать? И вообще, утро вечером мудренее. А следующий день был днем Че, и меня начало колбасить с утра. Были бы рядом мужики, ни о каком внутреннем мандраже речи бы не шло. Но вот в одиночку, когда даже не с кем отвлечься,